Глава 16 Утром он еще спал, когда услышал шум подъехавшей машины. дронга открыл глаза, ожидая, кто именно войдет в дом, и услышал характерный стук женских каблуков. Тамара поднималась по лестнице. Он скачал с кровати и успел натянуть брюки, когда она вошла в спальню. «Доброе утро!» Подойдя, Тамара поцеловала его в щеку, как старая знакомая. Верный своим принципам дронга ответил на дружеский поцелуй таким же поцелуем. Второй раз он никогда не настаивал. Тамара, очевидно, почувствовала его настроение и усмехнулась. «Я привезла тебе запись всех телефонов разговоров Гургенидзе в день убийства», показала она на листы бумаги. Дронго схватил их и начал быстро просматривать, забыв, что не надел рубашку. Через несколько минут, подняв голову, улыбнулся. «В принципе, все верно», — заявил он. «Представляешь, я получил подтверждение почти всем выводам, которые успел сделать за эти дни. Осталось только уточнить некоторые детали». «Мы проверили машины, которые прижали за нами в дигонии сообщила Тамара. «Все автомобили принадлежат сотрудникам военной контрразведки». Нодар считает, что собранных доказательств достаточно, чтобы «ничего недостаточно», — возразил дронга Он видел номера машин, которые стояли на улице. У него нет никаких доказательств. Абсолютно никаких. И что ты предлагаешь? Мне кажется, я начинаю в общих чертах понимать, что именно происходит. А мне еще нужно убедиться в моих предположениях, каким образом заставить их действовать. Они уже начали это делать и по логике должны продолжить, чтобы завершить. Если они рискнули на такую операцию, что послали столько людей в дегонии, Значит, получили конкретный приказ меня устранить. А тебя это как будто радует. Именно поэтому мы хотели отправить тебя обратно в Москву. Еще успею уехать. Ты можешь позвонить на Нодару по моему телефону и вызвать его сюда. Он был очень занят с утра. Находился на премию у заместителя министра. Но если ты настаиваешь, позвони, — попросил дронга протягивая ей свой аппарат. Тамара взяла телефон, набрала номер, затем посмотрела на дронга и улыбнулась. «Ты не надел рубашку». Хотя тебе так идет. Он надел рубашку и тоже улыбнувшись сказал, мы постарели. Секс нам уже не интересен. Это твой вывод, возразила Тамара. надар услышала на голос своего начальника. Он просит тебя срочно приехать, очень срочно. Говорит, что уже знает в общих чертах о случившихся убийствах. «Как он мог обо всем узнать?» — выпавлил в сердцах Надар. «Поговорил с несколькими людьми уже сумел найти убийцу?» «Ты веришь в такие чудеса?» «Приезжай», — повторила Тамара. «Я видела, как он работает, и знаю, что ему можно верить». «Посмотрим, что он придумал. Буду через полчаса» — Надар отключился. Она вернула дронга телефон он приедет через полчаса у нас есть время начал дронга тамара напряженно взглянула на него чтобы позавтракать закончила она рассмеялась идем завтракать и улыбаясь взяла его под руку Нодар сдержал слово, приехал ровно через 30 минут. В костюме без галстука и в расстегнутой на две верхние пуговицы рубашке он пошел на кухню и сел на стул напротив дронга и Тамары. Мираб предусмотрительно тут же покинул кухню, чтобы не мешать их разговору. «Ну, что вы еще придумали?» – устало поинтересовался надар «Вы понимаете, в какую грязную историю мы все попали?» «Получается, что все последние преступления были организованы не иностранными спецслужбами, а нашими собственными сотрудниками военной контрразведки? «Именно поэтому я предлагаю вам мой план», – отозвался дронга – «если вы точно установили, что это сотрудники военной контрразведки, то вам нужны доказательства их противоправной деятельности, иначе вам просто не поверят». «И вы можете их найти? Неужели полезете в здание военной контрразведки?» ценю ваши чувства юмора, если вы его не потеряли за последние дни, то это достаточно добрый знак. Нет. Предлагаю спровоцировать наших оппонентов на активные действия. Вам мало гибели полковника Джибладзе? Строго спросил Надари, или вы хотите, чтобы они нашли вас на самом деле? Угадали, ответил Дронга. Я действительно хочу, чтобы они меня нашли и приехали меня убивать. Надар посмотрел на Тамару и покачал головой. Только этого им не хватало. Нам нужно спровоцировать их на активные действия, пояснил Дронга. Нужно сделать так, чтобы они узнали, где именно я нахожусь, и приехали за мной. Я не думаю, что в их ведомстве все сотрудники посвящены в планы моей ликвидации. Хотите на спор? На один лари? Сюда приедут те же самые люди? которые искали нас в кафе дяди Серго. И я почти убежден, что именно эти люди организовали взрыв автомобиля полковника Джибладзе, устроили инсценировку нападения на нас рядом со зданием МИДа. Возможно, согласился надар задумавшись. «Во всяком случае, я спорить не стану. Тогда нужно продумать наш план во всех деталях и сделать так, чтобы они сюда приехали». «Как вы это сделаете?» «Позвоните им и сообщите, где находитесь». «Телефон Тамары», — хитро улыбнулся Друнга. «Я уверен». Они его по-прежнему прослушивают. Нужно, чтобы она позвонила ко мне, и я расскажу ей о некоторых деталях покушения на полковника Анжибладзе. Уверяю вас, что уже через несколько минут они будут здесь». «Рискованный план», — заметил Нодар. А если их будет много, и если они начнут стрелять? Вполне возможно. Но у нас есть такой бесценный союзник, как время. Вы можете основательно подготовиться и взять всех, кто сюда приедет. Всех до одного. Желательно без единого выстрела. У вас есть конкретные предложения? Конечно. Нужно приготовить баллоны с газом. И усыпить всех, кто сюда войдет, абсолютно всех. Вам ведь ни к чему не нужны жертвы. Вам не говорили, что вы авантюрист? Пока нет. Но это хороший план. Вы возьмете всех, кто сюда приедет. Как только они войдут в помещение, пустим усыпляющий газ. Понимаю, его у вас может не быть, но нужно найти, чтобы гарантировать себя от всяких неожиданностей. Не думай, что у них будут с собой противогазы. В таком случае мы не сможем никого оставить в доме, чтобы не подвергать риску, добавил Нодар. Вам придется остаться тут одному. Я уберу всех моих сотрудников, Тамару, Мираба. «Я останусь», — предложил Тамар. «Нет», — возразил Дронго, — «здесь останусь только я». «Это очень опасно», — напомнила Тамара. «Газ срабатывает не сразу. У них будет в запасе несколько секунд. Пол недостаточно, чтобы тебя убить. Чтобы выстрелить, нужно не больше полсекунды. «Не успеют», — улыбнулся Дронга. «Но нельзя, чтобы в доме никого не было. Иначе это не западня, обычный пустой дом. В мышеловке должен быть сыр. Они должны быть уверены, что я нахожусь в доме». «Хорошо» наконец согласился на дар уберем всех и оставим только вас сам не понимаю почему я соглашаюсь на этот невероятный авантюрный план но возможно вы правы мы подготовимся и вечером тамара вам позвонит «Можете говорить ей все, что угодно, лишь бы это сработало». «Сработает», — усмехнулся Дронга. «Вы когда-нибудь слышали, что вы сотрудники Министерства национальной безопасности таким диким способом подставляли своих людей?» «Нет». «Вот и я не слышал». «Поэтому все будет хорошо». Нужно только нормально подготовиться. На подготовку понадобилось почти 10 часов. Было около 8:00 вечера, когда Тамара, приехав в здание МНБ, позвонила со своего аппарата на городской телефон дома Мираба. "Здравствуйте, дядя Мираб", начала она. «А наш друг у вас не ушел никуда?» «Нет, сейчас позову», — старик успел сказать только эти слова. Как два сотрудника МНБ, подхватив его с двух сторон, вытащили из дома, посадили в машину и быстро увезли. «Я тебя слушаю», — Дронго стоял в гостиной, стараясь говорить как можно спокойнее. Что у тебя случилось? Где ты был весь день? Мы очень волновались. Сценарий разговора был написан заранее. Сотрудники МНБ потратили весь день, чтобы проверить все окна в доме, восстановить баллоны в разных местах и оцепить здание так, чтобы никто не мог уйти незамеченным. «Кажется, я все понял», — сообщил Дронго. «Машину полковника Джибладзе могли взорвать только чужие». «Это не полиция и не ваши люди, а военные. Они специально это устроили, чтобы спровоцировать еще большую напряженность и помешать нормальному расследованию». Он представил себе, как нервничают сотрудники военной контрразведки, слушая их разговор, и улыбнулся каждому свое. «У тебя есть конкретные доказательства?» — поинтересовалась Тамара. «Есть, конечно». «Я могу доказать, что сотрудники военной контрразведки устроили взрыв автомобиля бладзе намеренно». И они же стреляли в нас, когда мы встречались с дипломатом Газалишвили. «Ты понимаешь, что говоришь», якобы встревожилась Тамара. «Я сейчас к тебе приеду, только никуда не уходи». «Когда ты у меня будешь?» «Через полчаса». С одной стороны, необходимо было поторопить нападавших, а с другой — дать им время собраться. Договорились. Дронго положил трубку и огляделся. Такой прекрасный дом. Если сотрудники МНБ неправильно рассчитали количество газа в баллонах на объем кубических метров, то через несколько минут он будет убит. дранга повернулся и пошел по лестнице наверх. В спальне лежал пистолет, присланный ему надаром. Он достал оружие и начал вытирать масло. «Пистолет — самая ненадежная вещь на свете», — в который раз печально подумал он. «Если начать стрелять, то можно считать себя заранее проигравшим. Никаких проблем огнестрельное оружие не решает». Голова — гораздо более опасное оружие, если ею правильно пользоваться. Внизу послышался шум. Подъехало сразу три автомобиля. Дронга подумал, что они послали всех, кого могли, и усмехнулся. Теперь главное не дергаться. Он поднялся и, подойдя к двери, чуть приоткрыл ее, чтобы увидеть первый этаж. В дом буквально ворвались сразу четверо мужчин. Все старые знакомые. Те, кто прижал в дегоне. Мужчины рассыпались по первому этажу. Очевидно, в поисках хозяина дома и самого дронга Но действовали они тихо, что усилило атмосферу страха. «Тишина и тьма — вот чего мы по-настоящему опасаемся», — подумал он. «А еще больше неизвестности». В дом вошли еще двое, теперь их шестеро. Интересно, сколько осталось на улице? Кажется, они задействовали все свои силы, шесть человек. Нодар был прав. дронга никогда не справился бы с ними в одиночку. Сразу несколько человек начали подниматься по лестнице. Дронго подумал, что пора включать не газ, надеюсь, я засну позже этих мерзавцев. Иначе они успеют доползти до меня и перерезать мне горло, тоже мне герой-любовник. Предложил такой идиотский план. А если это не сонный газ, а удушающий? С химиками в грузинском МНБ может быть напряженка. Все порядочные химики работают в науке, а не на спецслужбы. Не говоря уже о том, что все хорошие химики давно уехали в Россию и в Европу. Двое первых, поднимающихся по лестнице, достали оружие с глушителями. Если его убьют, никто даже не услышит. Но, кажется, их нервирует тишина в доме. Это его прокол. Нужно было включить телевизор или радио. Они могут понять, что именно происходит. Дронго взглянул на часы. Почему медлит Нодар? На, на первом этаже никого нет. Громко сказал кто-то из вошедших. «Посмотрите на втором», — предложил кто-то, но дронга не понимал, о чем они говорят. «Неужели уходят?» В этот момент послышалось характерное шипение. «Это совсем другое дело. Сейчас посмотрим на этих героев». «Черт поберингас распространяется слишком медленно». Его гости уже на втором этаже. Он прикрыл дверь, отошел вглубь комнаты. Но почему они не могли нормально рассчитать подачу газа? Из-под двери клубится белый пар. Дронго стоял, сжимая в руке пистолет, и, чувствуя, как подаваемый газ кружит ему голову, белый туман становился сильнее. «Надеюсь, они не сбегут», — подумал он. И в этот момент дверь открылась. На пороге появился, качаясь, один из гостей. Дронго поднял пистолет. «Так не хочется стрелять!» Мужчина с изумлением уставился на него и стал поднимать оружие. «Неужели придется стрелять?» Мужчина в дверях пошатнулся и упал на пол. Дронго улыбнулся. «Совсем другое дело. Значит, не все хорошие химики успели уехать». Он успел порадоваться этой мысли, прежде чем потерял сознание, упав на кровать.